В 15 веке время миссионеров-бессребреников безвозвратно прошло, и в Литву с вступлением ее в лоно Римской церкви хлынул наряду с истинно верующими католиками рой авантюристов. Называли они себя проповедниками слова Божие». Бродячие, корыстолюбивые проходимцы, готовые торговать всем знаниями, совестью, национальностью, верой. Литовская правящая элита массово перебегала из опасной религии в официальную. И напрасно наводит тень на плетень уважаемый историк Шапока в своей истории Литвы, уверяя, что из литовских вельмож никто мол не был в православии, а все как один сразу из язычников стали католиками. Они угоддали познакомиться с фактическим положением дел. Вот далеко не исчерпывающий список важнейших литовских фамилий, которые, о, разумеется, из чисто духовных соображений перешли из православия в католичество: князья Вешневецкие, Волынские, Друцкие, Горские, Добровицкие, Заславские, Карецкие, Каширские, Лукомские, Масальские, Огинские, Островские. Полубинские, Пронские, Пузины, Ружинские, Сангушки, сопеги, Хаткевичи, Хребтовичи, Воловичи, Глебовичи, Слуцкие, сокалинские, Соломерицкие, Черторыськие и так далее. Бояре, Боговитины, Бокии, Бржазовские, Горобурды, Гулевичи, Дороготайские. Деревинские, Ермолинские, Загоровские, Зиновичи, Калиновские, Амиты, Кишки, Капецы, Корсаки, Кропивницкие, Ловки, Мелешки, Обуховича, Лезаровичи, Семашки, Тышкевичи, Тризны, Халецкие, Чаманские, Шишкевичи, ермолинский и сотни, сотни других. Специальным указом в 1413 году на съезде в Городле было образовано литовское дворянство, то есть попросту 47 известных польских родов облагодействовали такое же количество литовских, передав им свои гербы и прочие регалии. Приведенный список в лучшем случае лишь одна тысячная часть из того огромного количества перекрещенцев которые судорожно меняли распятия спешно брили бороды, давний признак русского человека, и вообще изгоняли из своего быта все, что могло напоминать православное. Да и просто смешно было для этих господчиков не перейти в католичество, когда за измену вере отцов хорошо платили, давали, от явного покровительства судей до значительных должностей и самые разные привилегии. Одно слово «православный» ассоциировалось с личностью, которую не только не охранял закон, на которую, напротив, надлежало всячески гнать, преследовать, истреблять. Русским вельможам был закрыт путь всей литовско-польского государства. В это время, глухо сообщают летописи, были уничтожены двое безымянных литовских бояр, не пожелавших перейти в католичество. Русских купцов повсеместно теснили пришлые негацианты. Русского крестьянина вдвойне безостенчиво, вдвойне жестоко эксплуатировали заполонившие Литву паны, дав ему призритную кличку «быдло». Православные иерархи подленько склонялись к признанию власти папы. Тем ценнее, что, невзирая на продажных владык, массу праздновавших труса бояр, Остались и в Литве люди, которые не сломались под страшным напором всеобщего недоброжелательства и антиправославной истерии. Главным среди них своеобразным маяком стал на многие годы знаменитый род Астрожских. Не надо забывать те об Афанасии Бресском. Рассказ о них еще ждет читателя. Итак, гонения на иноверцев в Литве начались. Но все же пока это были лишь цветочки. Вопиющее религиозное беззаконие придет наш край позднее, когда юридически будет оформлена уния, идеологически оформленная иезуитами.